Глава 13. Вольф выпил достаточно, чтобы распустить, казалось, опутавшие его провода. Он даже начал болтать с госпожой Алисон, женой барона Венцельбрихта Морча. Темноволосая и голубоглазая женщина величавой красоты, она носила облегавшее белое парчевое платье. Оно было с таким низким вырезом, что ей полагалось бы быть довольной его возбуждающим действием на мужчин. Но она не переставала ронять веер и поднимать его. В любое другое время Вольф был бы счастлив нарушить с ней свой сексуальный пост. Было очевидным, что у него не возникало бы с этим никаких затруднений, так как она сама была польщена, что великий фон Вольф заинтересовался ею. Она слышала о его победе над Лакфальком, но он мог думать только о Хрисенде, которая должна была находиться где-то в замке. Никто не упомянул о ней, а сам он не посмеял. И все же у него язык чесался от такого желания. Несколько раз... Он обнаруживал, что ему надо прикусить его, чтобы не дать сорваться с него вопросу. Вскоре, и как раз в самое нужное время для него, поскольку он не мог больше пропускать мимо ушей смелые намеки госпожи Алисон, не оскорбляя ее, ему пришел на выручку Кикаха. Он привел с собой мужа Алисон, чтобы дать Вольфу резонный повод покинуть ее. Позже Кикаха открыл, что уволок фон Винцельбрихта от другой женщины под тем предлогом, что жена потребовала, чтобы он подошел к ней. Кикаха с Вольфом ушли, предоставим отупевшему от пива Барону объяснить, что именно ему от нее понадобилось. Поскольку ни он, ни его жена этого не знали, у них должен был произойти интересный, если не озадачивающий разговор. Вольф жестом предложил Фуны Малакфальку присоединиться к ним. Все трое прикинулись бредущими, пошатываясь в туалет. Как только они скрылись из поля зрения сидевших в пиршественном зале, трое поспешили вперед по коридору, удаляясь от своей предполагаемой цели. Они без помех одолели четыре лестничных марша. Вооружены они были только кинжалами, так как являться на пир при мечах и в доспехах было бы оскорблением. Вольф, однако, сумел отвязать длинный шнур от штор в своих покоях. Он обмотал его вокруг талии под рубахой. «Я подслушал, как Абиру говорил со своим помощником Рамнишем, сказал идишский рыцарь. Они говорили на торговом языке Хвайкум, не зная, что я путешествовал по реке Гузерит в районе джунглей. Абиру спросил рамниша, выяснил ли он, куда фон Элгерс забрал Хрессенду. Рамниш ответил, что он потратил немало золота и времени на разговоры со слугами и часовыми. Все, что он мог выяснить, она находится на восточной стороне замка. Гворлы, кстати, сидят в подземной темнице. Зачем фон Элгерсу отбирать Хрисенду у Абиру? не понял Вольф. Разве она не собственность Абиру? «Может быть, у барона имеется касательно нее некоторые замыслы, — предположил Кикаха, — если она такая необыкновенная и прекрасная, как ты говоришь. Мы должны найти ее. Не перегревайся, найдем». «Ого, в конце коридора часовой. Продолжайте идти к нему, пошатываясь чуть посильнее». Часовой поднял копье, когда они закачались перед ним. Вежливым, но твердым голосом он сообщил им, что они должны идти обратно. Барон запретил всем, под страхом смерти, проходить дальше. «Ладно», — произнес заплетавшимся языком Вольф. Он начал поворачиваться, а затем внезапно прыгнул и схватился за копье. Прежде чем пораженный охранник смог испустить крик из открытого рта, его стукнули о дверь и с силой прижали к горлу древка копья. Вольф продолжал давить на него. Глаза караульного выскочили из орбит, лицо побагровело, а затем посинело. Минуту спустя он рухнул мертвый. Идше уволок тело дальше по коридору и в боковую комнату. Вернувшись, он доложил, что спрятал труп за большим сундуком. «Очень жаль», — весело отозвался Кикаха. «Он мог быть хорошим парнем, но если нам придется вырваться с боем, у нас на пути будет одним меньше». У покойника, однако, не имелось ключа, чтобы отпереть дверь. «Вероятно, фон Элгерс — единственный человек, у кого он есть. Мы поднимем большой тарарам, добывая ключ у него», — сказал Кикаха. «Ладно, пойдем в обход». Он повел их обратно по коридору в другую комнату. Они пролезли через ее высокое, заостренное кверху окно. За его карнизом находилась серия выступов – камней, вырезанных в форме драконьих голов, бесов и кабанов. Украшения были размещены отнюдь не для того, чтобы обеспечить легкий подъем, но храбрый и отчаянный человек мог забраться по ним. В 50 футах под ними тускло поблескивало в свете факелов с подъемного моста поверхности рва. К счастью, луну закрывали густые черные облака и не давали тем, кто внизу, увидеть влезавших. Кикаха посмотрел вниз на Вольфа, цеплявшегося за каменную горгулью, стоя одной ногой на змеиной голове. «Эй, я забыл тебе сказать, что барон держит в Орво кучу водяных драконов. Они не очень крупные, всего около двадцати футов длиной, и у них вообще нет ног, но они обычно недокормлены. Бывают времена, когда я нахожу твой юмор безвкусным», — свирепо отозвался Вольф. «Двигай!» Кикаха тихо рассмеялся и продолжал подниматься. Вольф следовал за ним. после того, как взглянул вниз, чтобы удостовериться, что у Идже все идет как надо. Кикаха остановился и сообщил. «Здесь есть окно, но оно зарешоченное. Я не думаю, что внутри кто-то есть. Там темно». Кикаха продолжал подниматься. Вольф остановился и заглянул в окно. Там было черно, как в глубине рыбьего глаза. Он просунул руку сквозь прутья и пошарил кругом, пока его пальцы не сомкнулись на свече, осторожно поднимая ее так, Чтобы она вышла из подсвечника, он вытащил ее за решетку, зацепившись согнутой рукой за стальной пруд. Он некоторое время повисел, выуживая другой рукой спички из маленькой сумки на поясе. Кекаха поинтересовался, что ты делаешь? Вольф сказал ему, а Кикаха возразил, «Я пару раз произнес имя Хрисенды. Там никого нет, кончай терять время. Я хочу удостовериться. Ты слишком основателен. Ты обращаешь слишком много внимания на детали. Если хочешь срубить дерево, надо отсекать щепу покрупнее. Лезем дальше». Не потрудившись ответить, Вольф черкнул спичкой. Она вспыхнула и чуть не погасла на ветру. Но он сумел достаточно быстро засунуть ее за окно. Вспышка света показала спальню без всякого обитателя. «Удовлетворен, — донесся голос Кикахи, — более слабый, так как он вылез выше. У нас есть еще один шанс — сторожевая башенка, но если там никого нет, в любом случае я не знаю, как...» Уф. После Вольф был благодарен тому, что не хотел расстаться с надеждой, что Хрисенда окажется в этой комнате. Он дал спички догореть до тех пор, пока она не стала угрожать обжечь ему пальцы, и только тогда выпустил ее. Сразу же после этого и приглушенного восклицания Кикахи его ударило падающее тело. Столкновение ощущалось таким, что оно чуть не вырвало ему руку из гнезда. Он крякнул, отозвавшись эхом на звук сверху, и повис на одной руке. Несколько секунд Кикаха дрожа цеплялся за него. Затем глубоко вздохнул и возобновил подъем. Ни тот, ни другой не сказали ни слова об этом. Но оба знали, что если бы не упрямство Вольфа, то падение Кикахи сшибло бы и Вольфа с ненадежной опоры горгульи. Возможно, не удержался бы и фон Лакфальк, так как он находился прямо под Вольфом. Сторожевая башенка была большой. Она находилась примерно на третьей пути вверх по стене, выступая из стены далеко наружу. Из ее крестообразного окна лился свет. Стена, на небольшом расстоянии выше, была лишена всяких украшений. Внизу раздался громкий шум и послабее из замка. Вольф остановился посмотреть вниз на подъемный мост. Думая, что их должно быть, заметили. Однако, хотя на подъемном мосту и прилегавшей территории было много ратников и гостей, причем многие с факелами, ни один не глядел на верхолазов. Они, казались искали кого-то в кустах и среди деревья. Он подумал, что заметили их отсутствие и тело часового. «Им придется выбираться с боем». Но пусть они сперва найдут и освободят Хрисенду. Потом будет время подумать о битве. Впереди него Кикаха скомандовал «Лезь сюда, Боб». Голос его был таким взволнованным, что Вольф понял, он должно быть обнаружил Хрисенду. Он вскарабкался быстро, быстрее, чем разрешал здравый смысл. Необходимо было влезать по одной стороне башенки, так как нижняя ее сторона выступала наружу под углом. Кикаха лежал на плоской вершине башенки и занимался как раз оттаскиванием себя от ее края. Тебе придется повиснуть вверх ногами, чтобы заглянуть в окно, Боб. Она там, и она одна, но окно слишком узкое, чтобы пропустить тебя или ее. Вольф свесился через край башенки, в то время как Кикаха схватил его за ноги. Он выползал все дальше, с черным рвом внизу, и нагнулся так, что упал бы, если б его не держали за ноги. Щель в комнате показала ему перевернутое лицо Хрисенды. Она улыбалась, хотя по щекам у нее катились слезы. После он не мог точно вспомнить, что они сказали друг другу, так как он перебывал в лихорадке экзальтации, сменившейся холодом отчаяния и последовавшей затем новой лихорадкой. Он чувствовал, что мог говорить вечно. Он протянул руку, чтобы коснуться ее ладони. Она в каменном проеме тщетно пыталась дотянуться до него. «Ничего, Хрисенда», — ободрил он ее. «Ты знаешь, что мы здесь, и мы не собираемся уходить, пока не заберем тебя с собой, клянусь в этом». «Спроси ее, где Рок», — вмешался Кикаха. Услышав его, Хрисенда ответила. «Я не знаю, но думаю, что у фон Элгерса. Он тебя беспокоил?» — свирепо спросил Вольф. «Пока нет, но я не знаю». «Долго ли придется ждать, прежде чем он потащит меня в постель?» — ответила она. «Он сдерживается только потому, что не хочет понизить ту цену, которую получил за меня. Он говорит, что никогда не видывал такой женщины, как я». Вольф выругался, а потом рассмеялся. Это было похоже на нее, говорить так откровенно, так как в мире сада самовосхищение было общепринятой позицией. «Кончай ненужную болтовню», — разозлился Кикаха. «Для этого будет время, когда мы вызволим ее». Хрисенда, по возможности сжато и ясно, ответила на вопросы Вольфа. Она описала путь в свою комнату. Она не знала, сколько часовых было расставлено за дверью ее комнаты или по дороге. «Я знаю одно, чего не знает барон», — сказала она. Он думает, что Абиру везет меня к фон Кранзелькрехту. мне это лучше знать. Абиру намерен подняться на Дузвилляву, в Атлантиду. Там он продаст меня Радаманту. Он тебя никому не продаст, потому что я собираюсь убить его, вскипел Вульф. Сейчас я должен уходить, Хрисенда. Но я вернусь как можно скорее, и я приду не этим путем. Пока, я люблю тебя. Хрисенда заплакала. «Я тысячу лет не слышала таких слов ни от одного мужчины. Ах, Роберт Вольф, я люблю тебя, но я боюсь, я... Ты не должна ничего бояться», — сказал он. «В этом нет нужды, пока я жив, а я не намерен умирать». Он дал указание Кикахе втащить его обратно на крышу сторожевой башенки. Он поднялся и чуть было не упал от головокружения, вызванного приливом крови к голове. «Идше уже начал спускаться», — сказал Кикаха. «Я отправил его выяснить, сможем ли мы вернуться тем же путем, которым пришли, а также посмотреть, чем вызван этот шум и гам. Нами?» «По-моему, нет. Первое, что бы они сделали, это проверили бы Хрисенду. Чего они не сделали?» Спуск проходил еще более медленнее и опаснее, чем подъем, но они одолели его без происшествий. Фунем Лакфальк ждал их у окна, давшего им доступ на стену. «Они нашли убитого нами часового», — сообщил он. но не думают, что мы имеем к этому какое-то отношение. Гворлы вырвались на свободу из темницы и убили множество ратников. Они также захватили собственное оружие. Некоторые вырвались из замка, но не все. Трое покинули комнату и быстро слились с людьми, искавшими гворлов. У них не было шанса подняться по лестничному маршу, в конце которого находилась комната, где была заточена хресенда. Фон Элгерс, несомненно, удостоверится, что охрану увеличили. Несколько часов они бродили по замку, знакомясь с его расположением. Они заметили, что хотя шок от побега Гворлов несколько отрезвил Тевтонов, они все еще были очень пьяны. Вольф предложил им вернуться в свои покои и обговорить возможные планы. Наверное, они смогут придумать что-нибудь более работоспособное. Их комната находилась на пятом этаже и у окна наискось ниже окна башенки Хрисенды. Чтобы добраться до нее, им пришлось пройти мимо множества мужчин и женщин, без исключения вонявших пивом и вином, пошатывающихся, невнятно и безудержу болтавших и очень мало чего достигших. В их комнату не могли войти и обыскать, потому что ключи были только у них. и у главного привратника, а тот был слишком занят где-то в другом месте, чтобы добраться до их комнаты. Кроме того, как горлы могли войти через запертую дверь? В тот же миг, когда Вольф шагнул в комнату, он понял, что они каким-то образом все-таки вошли. Он втащил спутников внутрь и быстро запер дверь, а затем обернулся с кинжалом в руке. Кикаха тоже, раздувая ноздри и зыркая глазами, держал в руке нож. Только фон Имлакфальк не сознавал, что происходит что-то не так. за исключением неприятного запаха. Вольф шепотом объяснил ему, Итше подошел к стене, чтобы взять мечи, а затем остановился, подставки были пусты. Молча и медленно, Вольф пошел в другую комнату, Кикаха следом за ним, держа факел. Пламя заколебалось и отбросило горбатые тени, заставившие Вольфа дернуться. Он был уверен, что это гворлы. Свет приблизился, тени улетели или изменились безвредные формы. «Они здесь», – тихо произнес Вольф. «Или только что ушли. Но куда?» Кикаха показал на закрывавшее окно высокие шторы. Вольф подошел к ним и принялся протыкать красно-пурпурную бархатную ткань. Его клинок встретил только воздух и камень стены. Кикаха отдернул шторы, открыв то, что уже сказал ему кинжал. «Никаких горлов там не было. Они забрались через окно», – сказал Иджи. «Но зачем?» В этот момент Вольф поднял глаза и выругался. Он шагнул назад, чтобы предупредить своих друзей, но они уже смотрели вверх. Там, зацепившись согнутыми коленями за тяжелый железный каркас штор, висели вверх тормашками двое горлов. В руках оба держали длинные окровавленные ножи, а один вдобавок сжимал рог. Два создания напрягли ноги в ту же секунду, как поняли, что их обнаружили. Оба сумели перекувыркнуться и приземлиться на ноги, тот, что справа, нанес удар Вольфу ногой. Вольф покатился, а затем вскочил, но Кикаха промахнулся со своим ножом, а Гворл нет. Нож сорвался с его ладони через короткое расстояние в руку Кикахе. Другой бросил нож Фуны Малаквалька. Тот ударил Идши в солнечное сплетение с силой, заставивший его согнуться, и пошатнувшись отступить. Спустя несколько секунд он выпрямился, открыв, почему нож не смог войти в его тело. Сквозь прорванную рубаху блеснула сталь легкой кольчуги. К тому времени Гворл исчез за окном. Другие не могли броситься к окну, так как оставшийся Гворл дал им жесткий бой. Он снова сшиб Вольфа, но на этот раз кулаком. Он словно вихрь налетел на Кикаху, молотя кулаками и отогнал его назад. Идша с ножом в руке прыгнул на него и прыгнул его в брюхо, только для того, чтобы его схватили за запястье и вывернули его, пока он не закричал от боли и нож не выпал из его кулака. Лежавший на полу Кикаха поднял ногу. а затем вырезал пяткой гворлу по голени. Тот упал, хотя и не ударился об пол, потому что его схватил Вольф. Они кружили, сцепив друг друга в объятиях, оба пытались сломать друг другу хребет, а также пытались дать подножку. Вольф сумел перебросить его через бедро. Они опрокинулись на стену, и большая часть повреждений пришлась на долю гворла, когда он ударился затылком о стену. На долю секунды он был оглушен. Это дало Вольфу достаточно времени, чтобы крепко прижать к себе вонючую волосатую бугристую тварь и изо всех сил нажать на хребет Гворла. Слишком мускулистый и слишком толстокожий горл устояв против хребетоломства. К тому времени на него набросились ножами двое остальных. Они несколько раз пырнули его и продолжали бы попытки найти смертельную точку в жесткой, упрочненной хрящами шкуре, не вели им Вольф прекратить. Шагнув назад... Вольф выпустил Гворла, упавшего на пол, истекавшего кровью и со стеклянным взглядом. С минуту Вольф игнорировал его, высматривая в окно бежавшего с рогом Гворла. Отряд державших факелы всадников прогромыхал через подъемный мост и удалился. Свет показал только гладь черных рва. Не было никакого спускавшегося по стене Гворла. Вольф снова повернул к оставшемуся Гворлу. «Его зовут Диски Бабл, а другого Смил», — уведомил его Кикаха. «Смил должно быть утонул», — сказал Вольф. «Даже если бы он умел плавать, его могли сцапать водяные драконы, но он не умел». Вольф подумал о роге, лежавшем в Иле на дне рва. Никто явно не увидел, как упал Смил, так что на некоторое время рог там в безопасности. Гворл заговорил, хотя он употреблял немецкий, он не мог точно овладеть звуками. Его слова скрежетали у него в глубине горла. «Вы умрете, человеке! «Господь победит! Арвур Господь! Ему не может нанести поражение такая падаль, как вы! Но прежде чем вы умрете, вы будете страдать больше!» Он начал кашлять, харкая кровью, и продолжал харкать, пока не умер. «Нам лучше избавиться от его тела», — предложил Вольф. «Нам может оказаться тяжело объяснить, что он здесь делал, и фон Элгер сможет связать пропажу рога с их присутствием здесь». Взгляд из окна показал ему, что поисковая партия ускакала далеко, по ведущей к городу утоптанной дороге. На данную минуту на мосту не было никого. Он поднял тяжелый труп и вытолкнул его из окна. После того, как была перевязана рана Кикахи, Вольф и Идше стерли все следы борьбы. Только после того, как они закончили, Фунем Лакфальк заговорил. Лицо его было бледным и мрачным. «Это был Рок Господа. Я настаиваю, чтобы вы рассказали мне, как он попал сюда, и какова ваша роль в этом кажущемся кощунстве». «Теперь самое время рассказать всю правду», — заметил Кикаха. «Расскажи ты, Боб. На сей раз я не испытываю желания перехватывать разговор». Вольф был озадачен состоянием Кикахи, так как его лицо тоже было бледным, и сквозь толстую перевязку сочилась кровь. Тем не менее, он как можно быстрее рассказал Идше все, что мог. Рыцарь слушал хорошо, хотя и не мог удержаться от перебивающих вопросов и ругательств, когда Вольф говорил ему что-то особенно изумительное. «Клянусь Богом», — произнес он, когда вольф кончил, — «эта повесть о другом мире заставила бы меня назвать вас лжецом, если бы раввины уже не рассказывали мне, что мои предки и предки Тевтонов пришли именно из такого места». И потом, есть книга второго исхода, которая гласит то же самое, а также утверждает, что Господь явился из другого мира. И все же я всегда считал эти сказки тем, что пригрезили святым людям, которые чуточку безумны. Мне и присниться не могло сказать об этом вслух. так как я не хотел быть побитым камнями за ересь. К тому же всегда есть сомнения, что они могут быть правдой, и Господь карает тех, кто отрицает это. В этом никаких сомнений нет. Теперь вы же ставите меня в такое положение, какому ни один человек не может позавидовать. Я знаю вас обоих, как самых грозных рыцарей, каких мне когда-либо выпадало счастье видеть. Вы такие люди, которые не станут лгать. В этом я готов поручиться своей жизнью. Ваша повесть... Звучит столь же правдиво, что и доспехи великолепного драконоборца Фун Зильбербергла. И все-таки я не знаю. Он покачал головой. Пытаться вступить в цитадель самого Господа, нанести удар по Господу, это пугает меня. Первый раз в своей жизни я, Лейб Фунем Лакфальк, признаюсь, я боюсь. Вы дали нам клятву, сказал Вольф. Мы освобождаем вас от нее, но просим, чтобы вы действовали так, как поклялись, то есть не говорили никому о нас или о нашем поиске. «Я не говорил, что брошу вас», — возмутился рассердившись Итше. «Я этого не сделаю, по крайней мере, пока. Существует нечто такое, что заставляет меня думать, что вы тоже, может быть, говорите правду. Господь всемогущ, и все же его священный Рок побывал в ваших руках и у гворлов, а Господь ничего не сделал. Наверное...» Вольф ответил, что у него нет времени ждать, пока тот примет решение. Рок должен быть возвращен сейчас, пока есть возможность. И Хрисенду надо освободить при первом же удобном случае. Он вывел их из этой комнаты в другую, в данный момент не занятую. Там они взяли три меча, взамен тех, которые горло, должно быть, выбросили из окнавров. Через несколько минут они были за пределами замка и притворялись, что ищут горлов. К тому времени большинство вышедших на поиски тефтонов вернулось в замок. Трое подождали, пока отставшие ратники не решили, что никаких горлов поблизости нет. Когда последние из них прошли через подъемный мост, Вольф и его друзья погасили факелы. На конце моста в караульной осталось двое часовых. Эти, однако, находились в стоярдах от них и не могли видеть в тени, где притаилась троица. Более того, они были слишком заняты обсуждением событий этой ночи и выглядыванием во тьму леса. Они не были первоначальными часовыми, ибо тех убили гворлы, когда совершили свой рывок к свободе через мост. Точка как раз под нашим окном. — Вот где должен находиться рог, — подумал вслух Вольф. — Только... — Водяные драконы, — Кикаха понял его с полуслова, — они уволокут тела Смила и диски Бибола в свои логово, где бы те не были, но поблизости могут крессировать другие. Я бы нырнул, но эта моя рана сразу же привлечет их. — Я как раз говорил о себе, — проворчал Вольф. Он принялся снимать одежду. — Насколько глубок этот ров? — Узнаешь, — лаконично ответил Кикаха. Вольф увидел что-то блеснувшее красным в отраженном свете факелов с отдаленного моста. Он подумал, что это глаза зверя. В следующий миг он и другие были пойманы во что-то липкое и вяжущее. Материал этот, чем бы он ни был, закрыл ему глаза и ослепил его. Он дрался жестоко, но молча. Хоть он и не знал, кем были напавшие на него, он не собирался поднимать обитателей замка. Каким бы ни был исход борьбы, их это дело не касалось, он знал это. Чем больше он дрепыхался, тем туже цеплялась к нему и связывала его паутина. В конечном итоге, ярясь и тяжело дыша, он оказался беспомощным. Только тогда раздался низкий и скрипучий голос. Нож разрезал паутину, оставив открытым лицо. В тусклом свете отдаленных факелов он увидел две другие фигуры, завернутые в материал, и дюжину кривобоких силуэтов. Вонь гнилых фруктов была мощной. Яга грил, Здрихаг, Обмунга. Вы Роберт Вольф и наш великий враг Кикаха, а третьего я не знаю. Барон Фуны Млакфальк, процедил Итше. Освободи меня, и ты скоро выяснишь, хорошо ли со мной знаться, вонючая свинья. Тихо, мы знаем, что вы каким-то образом убили двоих моих лучших убийц. Смила и Диски бибола хотя они не могли быть столь свирепыми, если дали себя разбить таким, как вы. Оттуда, где мы спрятались в лесу, мы видели, как упал Диски бибол И мы видели, как выпрыгнул с Рогом Смил. Гагрил помолчал, а затем сказал. Ты, Вольф, отправишься за Рогом в воды и принесешь его нам. Если ты это сделаешь, то, клянусь честью Господа, мы освободим вас всех троих. Кикаху Господь тоже хочет иметь, но не так сильно, как Рог. И он сказал, что мы не должны убивать его, даже если нам, воздерживаясь от убийства его, придется дать ему скрыться. Мы повинуемся Господу, потому что он величайший убийца из всех. «А если откажусь?» – спросил Вольф. «С водяными драконами ворву? Мне верная смерть там. Тебе будет верная смерть, если ты откажешься». Вольф подумал, он вынужден был признать логичность выбора. Свойства и отношения Итши были к неизвестны, поэтому они не могли позволить ему отправиться за Рогом. Он мог и не вернуться. Кикаха был призом, уступавшим в ценности только Рогу. Кроме того, он был ранен, а кровь из раны привлекала бы водяных чудовищ. Вольф же, если ему не наплевать на Кикаху, вернется. Они, конечно, не могли быть уверены в глубине его чувств в Кикахе. Это был риск, на который им приходилось идти. Наверняка же было одно. Ни один Гворл не рискнет сунуться в такую глубокую воду, если у него есть кто-то, способный сделать это за него. «Ладно», — согласился Вольф, — «освободите меня, и я отправлюсь за рогом. Но дайте мне хотя бы нож для защиты от дракона». «Нет», — отрезал Гагрил. Вольф пожал плечами. После того, как его вырезали из сети паутины, он снял с себя всю одежду, кроме рубахи. Она прикрывала, обмотанный у него вокруг талии шнур. «Не делай этого, Боб», — заговорил Туткикаха. Кикаха. «Гворлу можно доверять не больше, чем его хозяину. Они отберут у тебя рог, а потом сделают с нами все, что пожелают, и посмеются над нами за то, что мы были их орудиями». «У меня нет выбора», — ответил Вольф. «Если я найду рог, то вернусь. Если не вернусь, ты будешь знать, что я погиб». Ты все равно погибнешь, возразил Кикаха. Раздался глюкающий удар кулака по телу. Кикаха выругался, но сделал это тихо. Поговори еще, Кикаха, сказал Гагрил. И я отрежу тебе язык. Этого Господь не запрещал.